Ноябрь 1900-го. дворец. Генерал Ширинкин. Император не спеша обходил и закономерно не узнавал Ливадийский дворец, в котором в феврале 1945 года он вместе с премьером Британии сэром Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Долано Рузвельтом подписал декларацию об освобожденной Европе. И соглашение о вступлении СССР в войну с Японией. В 1900 году Белый дворец еще не был построен и вместо него окружающую природу сомнительно украшала квадратно-гнездовая конструкция с нелепейшей балюстрадой и цветочными вазами на крыше. Хотя больше, чем ностальгические воспоминания о прошлом будущем, императора занимала служба безопасности, которая ему понадобится очень скоро, если он доведет свои революционные планы до стадии реализации. Охраны, на первый взгляд, было много. Казачий конвой, рота дворцовых гренадеров, железнодорожный полк, дворцовая полиция, особый отряд охраны, а также чуть ли не рота агентов в штатском. Мышь не проскочит. Однако, аккурат во время нарастающего революционного террора, крестьянин Архипов 21 года без определенного места жительства около двух часов июльской белой ночи подошел со стороны дворцовой площади к ограде сада Зимнего дворца, выждал, когда городовой удалится в сторону дворцового моста, и лихо перемахнул двухметровую решетку сада. В охраняемом саду он незамеченным провел два дня и две ночи. Днем он отлеживался в кустах, ночью гулял по дорожкам царского сада, а затем, оголодав, пролез через открытую форточку во дворец в квартиру княгини Голицыной. Пробыл там около часа и, взяв по мелочи из вещей, вылез обратно в сад. Архипов дождался, когда городовой отойдет от охраны и тем же путем благополучно удалился с охраняемой территории. Самое удивительное то, что через три дня он добровольно явился обратно и сдался дворцовой охране. Когда Архипов дал свои показания, все были в шоке и сначала не поверили ему, считая, что трудно допустить возможность укрыться в сравнительно негустых кустах, при таком большом числе работавших в саду людей. Однако Архипов показал место, где он перелез через ограду, и место, где отлеживался, пока садовники работали в саду. Мотивировал он свое проникновение в царский дворец тем, что собирался якобы лично просить царя об отправлении его добровольцем в действующую армию. Случай был из ряда вон, но дело замяли и ограничились тем, что добавили еще один пост охраны Около Иорданского подъезда. Из книги «Царская работа». Обойдя еще раз здание, император поморщился, оценив, насколько примитивно была организована охрана первых лиц государства в царское время. Нелепые окопчики для постовых, служащие исключительно одной цели – меньше попадаться на глаза охраняемому лицу – не давали хорошего обзора прилегающей территории и не создавали преимуществ в случае реального боя, ибо были мелки и располагались не так, чтобы было удобно отражать нападение, а так, чтобы создавать как можно меньше неудобств обитателям резиденции. Каждый из постов, имеющий крайне узкий и неудобный обзор, нес службу без всякого визуального контакта с соседями и не мог рассчитывать на их помощь в экстренной ситуации император остановился и внимательно оглядел окрестности. Гора Магаби, на склоне которой разместился дворец, давала шикарные возможности для самых разнообразных вариантов нападения, что стало головной болью для охраны при встрече с Черчиллем и Рузвельтом в 1945 и потребовало привлечения аж семи полков войск НКВД, усиленных двумя бронепоездами и флотилией из шести кораблей. а сейчас оставаться здесь надолго просто опасно в движении жизнь надо не забывать об этом и вспомнить кроме прочего старые навыки подпольщика тренировки начнем немедленно находящийся на номерном посту жандарм удивленный таким долгим созерцанием государем без жизненного склона внимательно осмотрел гору попытавшись найти хоть что нибудь заслуживающее внимание. А когда устав от этого бесполезного занятия перевел взгляд обратно, дорожка перед дворцом была пуста. Как будто никакого царя там вообще и не было, и только панически метались по саду агенты в штатском, потерявшие визуальный контакт с охраняемым лицом. Руководитель личной охраны царя Евгений Николаевич Ширинкин был довольно состоятельным человеком. Он располагал доходами, которые ему приносила его имение Березовка, находившаяся в Богучарском уезде Воронежской губернии и вполне мог жить припеваючи без этой нервной работы, требующей полного самоотречения и постоянной концентрации внимания. Но Евгений Николаевич был человеком идейным и относился к службе, как к некой миссии, доверенной свыше. И потому отдавал себя ей целиком и без остатка. Хотя годы брали свое, все же почти шесть десятков лет, из них сорок в строю. Первое офицерское звание генерал получил в далеком 1862-м. Николай II был третьим императором, которому он служил верой и правдой. Слуга царю, отец солдатам, это было как раз про него. Именно он вместе с Черевиным и Воронцовым-Дашковым превратил дворцовую полицию в настоящую спецслужбу. Общительный, энергичный и проницательный, к подчиненным он относился с той несколько покровительственной любезностью, которая свойственна лицам, твердо стоящим на высоком посту. Часто приглашал сослуживцев к себе на обед или поиграть в карты и был хлебосольным и радушным хозяином. Угощая офицеров армейской охраны, Ширинкин не забывал о своих обязанностях и не оставлял попытки вербовать армейские чины, которых привлекали к охране императорских резиденций. Но сейчас он хотел не вербовать, а карать, и любезность его испарилась, высохла как роса на траве в жаркий день. За время болезни императора сотрудники несколько расслабились и даже не заметили, как охраняемое лицо выскользнуло из своих покоев и отправилось гулять в неизвестном направлении, пройдя незамеченным мимо всех постов. Подняв дворцовую охрану в ружье и раздав всем сестрам по серьгам, генерал стоял на открытом балконе и ждал доклады от поисковых групп созерцая ливадийские красоты и пытаясь оценить ситуацию. Успокоиться не получалось. «Похитили! Социалисты! Турецкие агенты!» Эти мысли крутились в голове и причиняли генералу почти физические страдания. ширинкин даже не заметил, как одна его рука с силой обхватила Эфес сабли, а другая выбивала нервную чечетку по балюстраде. «Черт, черт, черт, да где же он?» Не выдержал генерал с силой бросив клинок в ножны зря вы так волнуетесь евгений николаевич зря вы так волнуетесь евгений николаевич откуда-то снизу раздался глухой голос ширинкин перегнулся через перила император стоял у кустов чайных роз, защищенный ими от посторонних глаз и вооруженный садовыми инструментами с явным удовольствием орудовал ими приводя в порядок растения Птицей слетев по крутой лестнице, запахавшийся Ширинкин чуть не сбил входящего в холл императора, буквально повиснув на массивной дверной ручке и погасив скорость движения, только за счет попытки сорвать дверь с петель. «Евгений Николаевич!» – послышался над головой смеющийся голос самодержца. «Знаете, почему генералам надо строжайше запретить бегать?» Сам тон царя, как и вопрос, был настолько неожиданным, что Шеринкин проглотил все слова, непонимающе покрутив головой. Генералы не должны бегать потому, что в мирное время это вызывает смех, а в военное – панику. Протянув руку и помогая ширинкину вернуться в устойчиво вертикальное положение, доверительно сообщил ему император. Не ругайте подчиненных, Евгений Николаевич. Они просто действовали по шаблону реагируя исключительно на мои передвижения. Хотя реагировать надо совсем на другое. Да и что толку от них всех в пяти шагах вокруг меня, если не взяты под контроль склоны горы, откуда дворец просматривается как на ладони. Но позвольте, Ваше Величество, к генералу наконец вернулась речь. Злоумышленникам нет смысла располагаться так далеко, они же должны подойти на расстояние прямого выстрела». Так это и есть расстояние прямого выстрела, усмехнулся император. Если, конечно, стрелять не из револьвера, а из чего-то более солидного. Какова, например, прицельная дальность боя винтовки Мосина? Прищурившись, огорошил он вопросом мгновенно побледневшего генерала. И, не давая ему опомниться, продолжил. А ведь есть еще пулеметы, горные орудия. Ваше Величество, но ведь бомбисты... Генерал, недовольно поморщился царь. Времена народной воли стремительно уходят в прошлое. Сейчас уже другие возможности и совсем другие нравы. Изготавливать бомбу, ежесекундно рискуя взорваться, делать подкопы, бить шурфы, прорываться с револьвером сквозь кордоны ваших людей. Зачем? Если все проблемы может решить один бекасник с хорошим маузером и оптическим прицелом Августа Фидлера. Не знаете? Очень рекомендую. Если в войнах за объединение Германии дальность действительного винтовочного огня составляла 300-400 шагов, то сейчас она уже составляет полторы-две версты. Ваше Величество, я сильно сомневаюсь, что наши малограмотные террористы имеют столь значительные познания в технических новинках и навыки применения их на практике. А почему вы решили, что опасаться надо в первую очередь экзальтированных фанатиков? От кого вы меня охраняете? Кто является главным врагом, способным нанести удар из-под тяжка? Не отвечайте сразу, подумайте. А чтобы вам не скучно было думать, соберите людей из жандармских по списку, который я для вас составил. Пусть каждый из них подготовит свой доклад основных угроз престолу и отечеству. Совещание мы проведем в Баку. А сейчас приготовьтесь сами и возьмите пару самых неразговорчивых сотрудников. Мы отправляемся в небольшую морскую прогулку, о которой не требуется знать всему свету. Вы меня хорошо поняли? Ширинкин, козырнув, еще долго стоял в фойе, провожая императора взглядом и пытаясь понять, что от него и от других жандармов хочет самодержец и какие изменения предстоят в его службе после ревизии злодеев.